Глава 26 Это был не то чтобы конец света, но все-таки крайне неожиданный план. В какой еще битве? В какой пожелаете! Позвольте представиться, капитан Манфель к вашим услугам. Который из двух армий вы желаете командовать? Даже не знаю, это черными или белыми. А можно выбрать? Можно кинуть жребий, если вам будет угодно. Ну, тогда жребий. Манфель выудил откуда-то из-за пояса довольно увесистую монету. Одна сторона у нее была цвета светлого серебра, другая, будь-то закопченная. «Прошу вас!» Я потряс монету в сомкнутых ладонях, потом, не глядя, бросил. Она упала на землю, то есть на черно-белые плиты, встала на ребро, завертелась на месте. Наконец легла темной стороной кверху. «Черные!» — воскликнул капитан. «Счастлив, что поступаю под ваше командование!» Между тем вокруг разворачивалась подготовка к битве. Офицеры и солдаты, вооруженные луками и мечами, суетились, строились в ряды. Развивались черные золотом знамена, ладно хоть не пиратские флаги. Вперед выкатили пушку, еще одну. Неподалеку выросла мощная башня из черного камня. По форме она здорово смахивала на шахматную ладью а далеко далеко словно в тумане угадывалась другая башня белая в ее окрестностях вовсю суетилось белое войско. я оглянулся с другой стороны виднелась часть гостиной где грондель и дядя лоренс как ни в чем не бывало продолжали беседовать, не обращая внимания на то что происходит у них под боком значит это было в порядке вещей а как я буду командовать? — спросил я Манфиля. У меня же опыта никакого. — Опыт приходит со временем, принц Анцель. Главное — откройте сражение, а остальное сделают советники и преданные вам войны. Мы нападем первыми, пока враг не успел выстроить линию обороны. — Ну и покажем же мы этим белым. Тут подвели вороного коня, слегка напоминавшего моего мучителя с ипподрома. Однако этот конь казался вполне добродушным, да и разукрашен был как рождественская елка. Одно только седло с золотыми гербами на черном фоне, чего стоило. Я залез в седло. Манфиль вскочил на другого коня с супрыжью поскромнее, и мы двинулись туда, где уже выстроилось войско. Гудели трубы, слышались отрывистые команды офицеров. Мы выехали на открытое пространство, остановились перед строем. — Я буду вам подсказывать слова, — прошептал Манфель. — Только постарайтесь говорить громче, чтобы все услышали. Трубы смолкли, наступила тишина. — Приветствую вас, отважные войны! тихо подсказал мне Манфель. Я постарался повторить эти слова как можно громче, и, кажется, меня услышали все, или почти все. Тут я снова пожалел, что поблизости нет никого из прежних знакомых. Противник силен, но победа достанется нам. Сражайтесь честно и отважно, во славу воинского братства!» Я старательно повторил за Манфилем эту маленькую речь. В ответ послышалось. «Ура! Принц Ансель на нашей стороне! Мы победим! А если надо, умрем на поле сражения!» Выкрикнул какой-то офицер, наверняка из главных командиров. «Мы победим!» — разнеслось эхом по всему строю. Потом мы с Манфелем очень вовремя отъехали в сторону, чтобы нас ненароком не смели. А войско все как один человек поднялось и бросилось к Белой башне. Вслед за конными и пехотой двигались лошади-тяжеловозы с длинными волнистыми хвостами и гривами, тянули медные пушки. «А мы теперь куда? Тоже с ними?» Как пожелаете, однако лучше поднимемся на нашу башню. Оттуда прекрасный вид на поле сражения. И с королевским семейством познакомитесь. Пришлось подниматься по нескольким лестничным пролетам. И вот мы оказались в почти пустой комнате с большим, настежь распахнутым окном. Из мебели здесь были только несколько стульев, дозаваленные да картами и планами стол. По комнате быстро расхаживал человек лет сорока, весь в черном. Короткий плащ развивался на поворотах. Незнакомец тоже был в кожаных доспехах. На поясе висел кинжал с драгоценными камнями на рукоятке. А на черных волосах поблескивал королевский венец. Черный король обернулся на звук наших шагов. — Рад приветствовать вас, мой юный друг! Наконец-то вы прибыли! — Здравствуйте, меня зовут Ансель. «Я знаю. Надеюсь, капитан уже ввел вас в курс дела?» «В общих чертах. А из-за чего идет война?» «Причина не имеет никакого значения, дорогой принц Ансель. Главное – воля к победе и готовность провести жизнь в сражениях. Вот в чем суть. Цель не так важна. Гораздо важнее путь к цели. Прошу вас». «Он подвел меня к окну». Оттуда оба войска и башня противника были видны прямо как на ладони. Белые воины суетились вокруг своей цитадели, до которой вот-вот должен был добраться наш конный отряд. защитники башни торопливо выстраивались в плотные ряды. Всадники на вороных лошадях преодолели небольшой овраг. Он тоже был сплошь покрыт черными и белыми плитами. И двинулись в атаку. Отчаянное сопротивление помешало им сразу прорвать оборону. К схватке присоединились пешие войны. Лучники с обеих сторон заполнили воздух стрелами, повсюду мелькали длинные блики мечей. Вдоль оврага расставили пушки и вскоре грянул первый выстрел. Король схватил лежавшую на подоконнике подзорную трубу, долго и напряженно вглядывался в сражение, шевелил губами. Потом передал трубу мне. Такое впечатление, что я сразу попал в разгар самой битвы. До да воинов было рукой подать. Не знаю, сколько времени это продолжалось. В комнату один за другим зашли трое военных. Судя по их важному виду, это были генералы. Никак не меньше. Король наскоро представил их мне, всех вместе. «Это мои советники!» Советники коротко кивнули и бросились разбирать карты на столе, чертить на них стрелки и спорить. Вдруг на пороге появилась девушка в черном платье. Она в одно мгновение оказалась возле окна. «Папочка, это правда, что ты разрешил Нартису участвовать в сражении?» «Почему бы и нет? Он уже достаточно взрослый. Лаура, ты бы поздоровалась сперва с принцем Анселем». Девушка оторвалась от подоконника, за край которого схватилась обеими руками, чуть приподняла подол пышного платья и присела, то есть сделала реверанс. «Счастливо познакомиться, принц Ансель. Прошу простить мою невнимательность». Я сам не знаю как изобразил некий придворный поклон. Довольно коряво получилось, скорее всего. «Моя дочь Лаура», — пояснил черный король. Вот это была настоящая принцесса, не то что некоторые. А еще она была похожа на фарфоровую куклу, такой нежной и белой у нее казалась кожа. Длинные черные локоны, глаза с пушистыми ресницами, розовый румянец, невероятно тонкая талия. «Мой брат сегодня первый раз отправился на штурм», добавила Лаура. «Мы с матушкой так волнуемся за него». «Да вот же он!» Она снова кинулась к окну. «Где?» – переспросил король. «Я его не вижу». «Справа от башни машет мечом». Король снова схватил подзорную трубу. «Да-да, теперь заметил. Что ж, мальчик держится достойно». «Только бы он уцелел». «Будем надеяться на лучшее, дорогая». В этот момент появилось еще одно новое лицо. Весь запыхавшийся, встрепанный воин, совсем молодой, не больше 20 лет. Свой шлем он снял и держал в руке. «Ваше Величество, полковник Кренц приказал доложить, что в ближайшее время двинет своих солдат на новый штурм к восточным воротам башни». «Отлично! Как там у вас дела?» «Адъютант полковника убит, восемь человек ранены. Во всем остальном все идет по плану, Ваше Величество». «Именно это я и хотел услышать, насчет плана. Но вы и сами, кажется, ранены, капрал!» А я и не заметил ранения. Под ребром капрала торчал обломок стрелы, пробивший доспехи. «Прошу прощения, ваше величество, но я не ранен, а убит. Однако я должен был исполнить приказ полковника, поэтому...» Несчастный капрал не договорил, рухнул на пол. Изо рта показалась тоненькая струйка крови. Пальцы разжались, выпустив шлем. «Прекрасная смерть!» — с чувством произнес король. «Это был отважный воин! Унесите его!» Двое советников подняли тело на руки и вынесли из комнаты. Стало жутко. Одно дело наблюдать издали, как падают сраженные воины, где-то довольно далеко. Это словно фильм смотришь. А вот когда прямо у тебя на глазах умирает человек... «Хватит!» – не выдержал я. «Давайте проведем переговоры или... Только не надо больше никого убивать!» Манфель широко улыбнулся. «Не беспокойтесь, ваше высочество! Часа через полтора после завершения битвы все погибшие воскреснут, а раны затянутся!» «Правда? Иначе мы бы тут все давно поубивали друг друга!» «А почему же тогда Лаура и королева переживают за Нартиса?» раз это все не на самом деле. Все это часть великой игры, в которую мы вовлечены, и переживания совершенно искренни. В противном случае не было бы смысла участвовать в игре. Но раз так, мне срочно захотелось показать этим наглым белым, что им с нами не справиться. А если обойти башню не с восточной стороны, а со стороны оврага? а наши лучники могут устроиться под прикрытием этого оврага и...» «Блестящая мысль!» — воскликнул один из вернувшихся советников. «У вас талант к военному делу, принц Ансель! Давайте-ка прикинем на карте!» Моя самооценка сразу подскочила до небес. «Я бесконечно рад, мой юный друг, что вы навестили нас!» — сказал король. «Ваше появление вдохнуло в королевство новую жизнь!» Давно уже наши края оставались заброшенными. Воины скучали и бездельничали, лошади застоялись, мечи заржавели. Последний раз нас навещал принц Стефан. Увы, это было так давно. Гранделю мы совсем не интересны. За неимением других гостей мог бы заглядывать главный слуга, как уж его там Ардикус. Но великая игра подвластна лишь особом королевской крови и волшебникам. А вы хорошо помните моего отца? Конечно, принц Стефан был таким очаровательным и жизнерадостным. Тут нас перебили. Советник бросил карту со схемой боя на стол и воскликнул. Нет, простите, не могу больше. Невозможно сидеть вдали от жаркой битвы. Слишком долго мы прозябали в тишине. С вашего позволения отправлюсь на поле боя. Такой момент упускать не хотелось. Тем более брат Лауры давно находился в числе сражавшихся. Чем я хуже?» «А меня возьмете?» «Если его величество позволит». Король не заставил себя уговаривать. «Я не возражаю, мой юный друг. Не сомневаясь, вы покажете себя с лучшей стороны». «Манфель будет вас сопровождать!» Когда мы втроем были уже в дверях, Лаура произнесла «Удачи, принц Ансель! И будьте осторожны, прошу вас!» Мы были готовы отправиться к Черной башне. Стояли с советником неподалеку от крыльца и ждали, пока Манфель приведет лошадей. Издалека доносились звуки битвы, они быстро разлетались по воздуху, однако слышались и посторонние звуки. Только тут до меня дошло, что кто-то громко повторяет мое имя. Дядя Лорен стоял на краю черно-белого поля. Ансель, все, объявляй перемирие и пойдем обедать. Не могу сказать, что обед был какой-то необыкновенный. Блюда не взрывались с цветными фонтанами, жаркое не превращалось в мороженое. Обычный обед, такой же вкусный, как в королевском замке. Зато прислуживали за столом крошечные эльфы с полупрозрачными крыльями. Они изо всех сил старались быть полезными, двигали приборы, расправляли салфетки. Конечно, давалось им это нелегко, но они очень старались. Сначала дядя Лоренс и Грондуль из вежливости расспрашивали меня о впечатлениях от шахматной партии, но вскоре опять съехали на обсуждение государственных дел. Я не обижался. Зато налегал на разные вкусности, потому что успел здорово проголодаться. Особенно классными оказались блинчики с рубленым мясом. Грондаль на секунду отвлекся от разговора, посмотрел, как я их уплетаю, и улыбнулся. «Приятно взглянуть на молодых, только они умеют насладиться даже мелочами. Взрослым и старикам этого счастья уже не дано, к сожалению». Но ведь вы волшебник, наверное, можете снова стать молодым, если захотите. Ты сообразителен, дитя мое. Однако, к сожалению, жизнь не настолько проста, как порой кажется. Лицо и тело можно омолодить, только вот душа и ум остаются прежними. Я уже убедился в этом когда-то, много веков назад.